Он оставил обоих молодых людей на бульваре и, преследуемый язвительным хохотом, тяжело отдающимся в его сердце, сказал Бастиэну. — У меня страшное предчувствие. Поедем на улицу Меле? При виде ужасного состояния Леона и плачущей Гертруды он догадался, что случилось несчастье. — Жанна! Где Жанна? — спросил Арман. Леон молча подал ему письмо. Арман прочел его, перечел снова и прислонился к стене, чтобы не упасть. андре прошептал он, — «это все его дела. Это непременно андре Жене Пора возвратиться к госпоже де Баприо и армении которых мы оставили пораженными письмом Бакара к Фернану Роше. Читатель помнит, что Бопрео, удалившись под тем предлогом, что отнесет письмо Эрмино Фернану, понес его к Боккара. Обе женщины тогда остались одни. Эрмина стояла с неподвижным взглядом в печальном положении человека, которого судьба так жестоко преследует, что у него даже не хватает сил предаться отчаянию. Он как будто сомневается в своем существовании госпожа Дебаприо смотрела на дочь с тоскливым вниманием матери, которая видит умирающее дитя. Она не находила ни одного слова, ни одного сердечного порыва в утешении дочери. Так, казалось, ей была беспредельна печаль Армины. Наконец она тихо встала, подошла к ней все еще неподвижной и плачущей, и тихо обняла ее. «Мамаша», — сказала тогда Армина, — «я хочу поступить в монастырь». «Я никогда не выйду замуж». «В монастырь?» вскричала вне себя бедная мать. «Ты хочешь поступить в монастырь? И ты бросишь свою мать?» «Нет-нет», — сказала Эрмина, — «простите меня. Я сама не знаю, что говорю». «Нет, мамаша, я вас не оставлю». Эрмина вдруг залилась слезами и долго плакала на груди матери, которая молча ласкала ее. Спустя несколько времени Эрмина, наконец, успокоилась и решительным тоном сказала матери. — Тетка ваша, де Кермадек, давно желает вас видеть. Поедемте к ней. Я более не хочу оставаться в Париже. Мать с радостью приняла это предложение. Уехать значило развлечь дочь хоть на одно мгновенье, чтобы она могла на время забыть свое горе. Бопрео вернулся в полночь бледный озабоченный Он только что заключил договор с сэром Вильямсом в комнате змеиной улицы, куда баронет подоспел вовремя, чтобы отнять у него вишню. Жена его и Эрмина были сами слишком взволнованы, чтобы принять в нем участие. негодяй скрылся», — сказал начальник отделения у Роше. «Я его на балу везде искал и не нашел». Он, вероятно, был у девица Но завтра, в должности... Милостивый государь прервала его госпожа Дебопрео, отводя мужа в углубление окна. Моя дочь любила его. Любила страстно. Она может умереть от любви. Надо ее во что бы то ни стало рассеять. Я с вами согласен. Но что ж мы сделаем? Я увезу ее из Парижа. Куда? К моей тетке Декармадек. «В замок Жене?» «Да!» «Мысль превосходная!» — воскликнул Дебе Прио, обрадовавшись, что он некоторое время будет свободен и может отыскать вишню. «Мы поедем завтра утром!» — продолжала жена. «Чем скорее, тем лучше!» — ответил муж. Госпожа Дебе Прио с дочерью провели почти всю ночь в приготовлениях к отъезду. С утра были наняты почтовые лошади и карета, а в девять часов Тереза с дочерью выехала из Парижа по дороге в Британь. Коляр, переодетый комиссионером, принес Фернану Роше письмо от Эрмины, в котором она прощалась с ним. Фернан Роше, как помешанный, побежал на улицу Сент-Луи. Тут он узнал от служанки, что дамы действительно уехали в замок жены Здание Жене... Куда приехала Тереза с дочерью, не соответствовали пышному названию замка.